Повторение пройденного. Легенду, как и притчу, можно прочесть по-разному. Что хотел сказать Гомер человечеству, когда рассказал ему легенду об Одиссее, волшебнице Кирки Церцея и сладкоголосых сиренах? О чем поют сирены? Все же не случайно в таком непочете у древних народов свинья. Возвращающийся на родину должен быть привязан к мачте крепкими веревками. Воин духа во всех мирах – воин духа. Что такое танталовые муки? Разве современные ученые сказали «знание – сила»? Это изречение древних учителей человечества, и его можно найти в древних учениях. Слепую веру учителя – никогда не одобряли. Мысль человеческая может развиваться только на основе знания. Самый древний учитель сказал, «Вера должна равняться точному знанию». Елена Рерих, «Листы дневника», 28 годы. Уже знаем, после смерти никуда не деться от следствий земных причин, рожденных при жизни. Следствия неотвратимы, И все же, когда следствие проявится, человек, знающий о сокровенных законах астральной сферы мира сего, будет в более выгодном положении, чем незнающий. Незнающий, оказавшись на том свете, окажется поначалу особенно беспомощным и обязательно будет обманут и увлечен призраками и астральными шутами, и пока разберется, что к чему, пройдет время. Ему будет казаться, что все, о чем так страстно желалось, наконец-то исполняется. Как же тут устоять, ведь желания чудовищно выросли. Но никто не сказал несчастному, что это всего-навсего сладкозвучный голос прекрасных, но коварных соблазнительниц сирен. Великие учителя и их вестники во все времена предупреждали человека об этом в самых разных формах и в форме религиозных учений, и в виде мифов, и в виде древних эпосов и аллегорических поэм. Вот и слепой бродячий певец Гомер, столь же великий мудрец, коль и таинственный, пел свою знаменитую Одиссею на дорогах Древней Греции. И его повествование, даже после того, как Шлиман поверил древнему поэту и отыскал легендарную Трою, никак нельзя рассматривать только в историческом аспекте. Пишущая эти строки читала об одиссее еще в юность, и все же, когда вспоминающийся то один эпизод, то другой, начинает освещаться светом сокровенного знания, о котором ведем речь в этой книге, Одиссея показалась ей куда более интересной, чем до сих пор. Это вовсе не обычный, занимательный сюжет с авантюрно-сказочными мотивами, как определяли поэму некоторые советские исследователи. Это не только миф на исторической основе. Гомер создал эзотерический труд, для понимания которого нужно иметь целую связку ключей. В «Одиссее» в каждом авантюрно-сказочном сюжете, в каждом приключении можно найти то или иное положение древней сокровенной науки в аллегорическом изображении. Пишущая эти строки вспомнит, что вспомнится, а в пересказе будет выделять жирным шрифтом некоторые детали, чтобы потом осветить их светом учения. В своей поэме Гомер рассказывает об удивительных морских странствиях одного из героических вождей Троянской войны, царя острова Итака, Одиссея, того самого, который изобрел победоносную военную хитрость, вошедшую в историю и в поговорке под названием «Троянский конь». После победы над троянцами Одиссей возвращается на родину. Но дикие лестригоны разрушили и утопили все одиннадцать кораблей Одиссея, кроме того, на котором находился он сам. И вот этот корабль, порядком поврежденный, причалил к острову Эя, который показался мореходом безлюдным, но, как оказалось на нем, царствовала дочь солнца, красавица-волшебница Кирка Цирцея. Однако Одиссей, прежде чем ступить на незнакомую землю, предусмотрительно послал на остров нескольких разведчиков, но они не вернулись. Только одному из них чудом удалось скрыться от глаз чародейки и сбежать, но он видел, что стало с товарищами, и поведал ужасную историю: коварная красавица Кирка Церцея всех их превратила в свиней. Тогда Одиссей решил сам посетить коварную хозяйку острова. Он совершенно не боялся превратиться в свинью. Он был в полной безопасности от чар Кирки, так как имел от богов охранную молитву, охранный амулет Мали. Целый год пробыл в гостях у волшебницы Одиссей, и с ним ничего страшного не приключилось. Одиссей... По совету Кирки посетил даже подземное царство, которое Гомер называет «страной теней». От одной из теней, от тени умершего прорицателя Тиресия, Одиссей узнал об опасностях, которые ожидают его по пути на родину. Эти опасности начинают сбываться немедленно после отплытия корабля Одиссея от острова Эи, И одна из опасностей связана с прекрасными морскими девами-птицами – сиренами. Вот корабль Одиссея проплывает мимо зачарованного побережья, и, как и сказал прорицатель, на этом острове жили сладкоголосые морские красавицы-сирены. Они только на вид очаровательны, но на самом деле это коварная искусительница. Они своим сладкозвучным пением завлекают, словно примагничивают каждого мореплавателя, приближающегося к их стране. Но Одиссей предупрежден, слышать сладкозвучный голос сирен ни в коем случае нельзя. Необходимо отойти от этого коварного побережья, усыпанного костями людей, как можно дальше». Изумительно чарующий голос прекрасных обольстительниц не мог слышать ни один смертный без трагических для себя последствий. Каждый, кто слышал голос сирен, зачарованно, словно в каком-то гипнотическом сне, шел на этот волшебный зов в ожидании несказуемого блаженства, а попадал на острые прибрежные скалы, и разбивался, так и не достигнув берега блаженства, который на самом деле был не более чем миражом. Но Одиссей решил таки услышать сладкоголосых сирен и устоять. Но каким же образом можно устоять при таком чарующем соблазне? Мы знаем как. Одиссей приказал всем членам своей команды заткнуть уши воском, а его, самого, крепко-накрепко привязать веревками к мачте судна. И бесстрашный воин, возвращающийся к себе на родину, услышал таки дивный голос лукавых обольстительниц, но остался цел невредим. Благодаря чему? Благодаря тому, что был крепко-накрепко привязан веревками к мачте своего судна. Если воспринимать эпизод с сиренами не в мертвой букве, то есть не в прямом смысле, а аллегорически, то разве читатель уже сам не соотнес аллегории Гомера с тем, о чем мы говорим в этом разделе? Разве мы не усмотрели, что Гомер говорит об астральном мире, о его магнетизме? Начнем с конца того, что сказано только что. Сладкозвучные сирены – это чрезвычайно привлекательная, чувственная, астральная природа, создающая, материализующая в ином мире обольстительные образы, выплывающие из сознания человека. Кто услышит голос этой природы, тот и в самом деле не устоит, если, живя на земле, не укоротил свои страсти. Вот почему сокровенное учение предупреждает нас, Когда закончен очередной цикл нашего земного бытия, а жизнь земная – это борьба, битва, наша собственная троянская война, и душа, как и Одиссей, поспешит к себе на родину, то есть лучезарный мир высший. Надо себя настроить так высоко, чтобы молнией пронзить астральные сферы и ни в коем случае не коснуться прежде всего низших слоев. Превратившись на острове волшебницы Кирки в свиней, еще можно надеяться на помощь своего капитана, отважного и мудрого, но главное, охраненного божественным амулетом от чар незнакомого мира. Но если и после этого не поумнеть и соблазниться пением сирен, то кости, которые устилают берега зачарованного острова, наглядно показывают людям, плененным низшей природой, что с ними может случиться. Но уж если и придется коснуться астрального мира, то надо во что бы то ни стало устоять перед чарующим голосом сирен, однако легко сказать, надо устоять. И все же это, как видим, возможно. Одиссей устоял же. Если и мы будем Одиссеями тогда, после окончания своих собственных земных Троянских войн, мы тоже не разобьемся о прибрежные скалы зачарованного острова, а благополучно минуем их, даже если и придется услышать, как поют сладкозвучные сирены. Но таким, как Одиссей воином-победителем, можно стать лишь сражаясь с низшей природой на земле, ведь и Троянская война была войной земной, событием реальным историческим. В астральном мире победоносному воинскому искусству не научиться. Мы уже об этом говорили. Таким образом, то, о чем уже достаточно много сказано в этом разделе, оказывается, знали еще древние греки. Они знали, что, покидая Землю, надо держаться подальше от волшебного астрального побережья, где поют сирены обольстительницы. Получить воображаемое блаженство не удастся, предупреждает мудрый Гомер, соблазнившийся разобьется о прибрежные скалы иллюзий, и мы уже знаем почему, потому что утолить желание низшей природы в стране теней невозможно. Древние знали, что люди с преобладающей животной природой в астральном мире, образно говоря, превращаются в свиней, а клятва преступники, предатели, иуды и прочие нечестивцы в танталов, От Тантали вспомним чуть погодя. Сейчас попытаемся поразмыслить в эзотерическом аспекте над тем, как же все-таки удалось отважному воину Одиссею и сирену слышать, и невредимым остаться. И почему это удалось одному ему? Может быть, удалось бы и всей команде? Нет. Команде это не удалось бы. Капитан уже испытал своих спутников на стойкость, то есть на качество их сознания, когда решил причалить к загадочному острову Эя. Если стала явной их тайная скрытая сущность, и внутреннее стало внешним, свинским, то не нужно обвинять в каких-то злых намерениях прекрасную волшебницу Дочь Солнца. Это все равно, что обвинять злонамерение, астральный мир, природа которого такова, что внутреннее здесь становится внешним. В членах команды, которые были посланы разведать, что это за остров, преобладала низшая, животная природа, и хотя Гомер не дает нам услышать мысли волшебницы Кирки, то почему бы не предположить, что прекрасная дочь солнца могла подумать примерно так «что это за люди?». Ну, точно свиньи. И разведчики тут же и стали свиньями. Но так как потом волшебница по просьбе Одиссея все же снова вернула его спутникам человеческий облик, значит, не все у этих людей было потеряно. Они все-таки остались людьми, просто были еще очень несовершенными, очень обремененными земными страстями. Но почему спутники Одиссея не были превращены, к примеру, в собак? или тигров, в мышей, наконец. Почему именно в свиней? Поразмышляем. Кого из людей мы обзываем свиньями? Ведь не только внешне неопрятных, внешне грязных. Прежде всего грязных внутренне. Вот видно и древние мудрецы, размышляя над тем, кого бы из всего животного царства сделать олицетворением низшей природы человека выбрали свиней, Неспроста. Видимо, именно это животное больше всего подходило, чтобы стать символом нечистого мышления и животных страстей, привязанности к тому, что мы называем презрительно грязью, имея в виду грязь нравственную, духовную. Вот и Христос в притче о блудном сыне, следуя древним традициям, именно свиньями символизирует животную природу «человек». Встречаем мы свиней и в другом евангельском эпизоде с которым овладел целый легион бесов, чтобы подчеркнуть, что именно животная природа, причем нижайшая, грязнейшая, становится основной причиной одержания. Христос помещает бесов, изгнанных из одержимого, не в овец, не в коз, не в коров, не в рыб, не в птиц, а именно в стадо свиней. Также, когда Христос произнес «Не мечите жемчуг перед свиньями», примечание, между прочим, появляется и совершенно новый аспект для размышления о свиньях, когда мы узнаем от современных медиков, что для пересадки кожи человеку годится кожа только свиней. Также и при временном выключении почки или печени в качестве донора для человека берут почему-то именно свинью. Может быть, в том, что мусульмане и иудеи не употребляют в пищу свиное мясо, есть более глубокий, чем нам кажется, смысл? Он имел в виду людей, валяющихся, подобно свиньям, в грязи земной, то есть находящихся во власти самой грубой животной природы. Такие люди глухи к голосу высшей природы. Исходя из того, что членам команды было опасно слушать сирен, получается, что спутники Одиссея были людьми, наполненными животными страстями. А потому, если бы они услышали голос сирен, то, конечно же, не устояли бы против соблазнов низшей природы и погибли. Только у их капитана было охранное зелье Гермеса, волшебный талисман Мали, который делал его неуязвимым против любых чер против любого колдовства. И потому капитан, несмотря на чарующие призывы сирен, успешно провел корабль через опасное место. Но много ли в человечестве людей, имеющих охранительный талисман Гермеса? И что это могло бы означать в свете сокровенного учения? Хотя различные охранные талисманы и амулеты не вымысел, все же надо полагать, что Мали – символ. Это качество человека, уже находящегося под охраной высших сил, высших принципов. Примечание. Высшие принципы человека, высшая триада, атма, будхи, манас, едины с божественными принципами. Воля человека в тяжелых битвах, сурово укротившая низшую природу при земной жизни, вот он, всесильный охранный мали. Амулет, данный Одиссею, богами. Примечание. Воля – это атма, высший седьмой принцип человека, синтезирующий все остальные принципы. Атма человека и атма космоса едины. Носитель атмы – духа мира, будхи – душа мира. Человеческая душа неразрывна с душой мира. Конец примечания. Услышать сладкоголосых сирен и не поддаться чарующим призракам астрала может лишь тот, кто, как капитан Одиссей, приказом своей воли связал себя, свое низшее личностное «я». Он приказал связать ту часть, которую Христос спустя века призовет связывать очень крепко, а затем и вообще отбросить прочь, отвергнуть самость, отвергнуть низшее «я» без сожаления. «Отвергни себя», — скажет человеку Христос, — «и следуй за мной». И мы это видим у Гомера, как только направляем луч сокровенного учения на тот эпизод, где Одиссей приказывает связать себя, чтобы в безопасности проплыть мимо. Одиссей приказал не душу связать, а тело, символ самой грубой природы, вместилище самости, всех слабостей и страстей человеческих. Капитан приказал связать себя крепкими веревками, то есть сурово усмирил любые попытки к движению плоти. Когда в уши Одиссея проникает чарующий голос сирен, тело, конечно, будет дергаться, пытаясь избавиться от пут, но не тут-то было, оно крепко привязано к мачте. Но что могла бы означать у Гомера мачта? Если мы наблюдали, пусть даже только по телевидению или в кино «Судно», Когда море штормит, то не могли не обратить внимания, что, как бы ни бросали волны судна, мачта, по отношению к палубе, всегда будет строго вертикальна. Что же такое в буквальном смысле мачта на парусном судне? Это его ось. Это то же, что и позвоночник в человеке, его небесная ось, по которой опускается в человека с неба духовный огонь, жизненная сила. Мачта на судне – это основа всего рангоута. Это верхсмотрящая, вертикальная и самая устойчивая конструкция, на которую крепятся паруса, то есть то, без чего судно не сможет целенаправленно двигаться. Самая надежная конструкция в человеке – воля. Это соленость в соли. Только на волю и можно крепить паруса, чтобы двигаться в нужном направлении. Привязать себя – Крепкими веревками к мачте своего судна фактически означает стать единым с мачтой. В этом случае, что бы ни случилось в жизни, как бы ни штормило, сильная воля человека, как мачта, всегда будет строго вертикальна по отношению к палубе судна. Но если у парусника сломается мачта, это беда. Паруса падут, судно начнут швырять волны страсти, куда захотят, пока не разрушат. Так и без воли случается беда. Страсти будут швырять человека по жизненным волнам, пока не разрушат его. Крепка ли наша собственная мачта? Где же наши собственные веревки? Как же можно, предварительно не связав себя, отправляться в плавание по астральным морям, куда так стремятся некоторые современные недальновидные, невежественные и легкомысленные люди, Много ли в человечестве одиссеев, обладающих моли, много ли тех, кто приказом воли заставляет связать себя веревками, подчинить высшим принципам свое тело, свою низшую природу? Очевидно, таких людей столько же, сколько и капитанов на судне. Каждому известно, что на кораблях капитан один, но команда многочисленна. Лишь капитанам Одиссеям нечего страшиться, показать свою внутреннюю сущность и при солнечном свете волшебницы Кирки, и лишь они могут слышать чарующее, но очень и очень опасное пение сирен и при этом остаться ней их влияния, ведь уже знаем, насколько возрастает каждое земное желание и чувство, каждая страсть, стоит только им коснуться астрального мира». В начале главы было сказано, что если в человеке есть хотя бы круг страстей, то даже при малейшей задержке сознания в астральной сфере, пусть даже и не в нижних слоях, оно будет мгновенно притянуто аналогичными энергиями астрального мира. Лишь на мгновение стоит сознанию задержаться на прельщающих образах астрала, и оно уже словно в смоле увязло. Низшие энергии человеческой натуры мгновенно почуют изумительную, фантастическую для себя возможность проявиться и развиться так, как на земле они никогда бы не смогли. Но капитаны, подобные Одиссею, бесстрастны, хотя пишущие эти строки не думают, что капитаны Одиссея – это уже великие святые, ведь Одиссей, проплывая мимо сирен, все же приказал себя связать. Быть может, в нем еще и остались какие-то частицы, которые смогли бы затрепетать при сладкозвучных голосах сирен, но воля человека-воина сильнее сирен. Если воля не очень сильна, страсти всегда мощно увлекают человека, но, возразят нам многие, разве история человечества не знает сильных и волевых людей, которые, тем не менее, были очень страстными натурами, и не желали обуздывать себя, настолько земные сирены овладевали ими. Да таких людей немало, но им, не желавшим обуздывать свои страсти при жизни земной, после перехода границ миров не устоять перед астральными сиренами, которые в крат, а то и в тысячу, будут более обольстительными более очаровательными и более притягательными, чем земные сирены, и потому всем плывущим на их обманное, но сладкозвучное пение приходится разбиваться о прибрежные скалы иллюзий и устилать своими костями коварный берег астрала. Сопротивляться этому притяжению в астральном мире нет сил, ведь даже сильная воля воина в период разъединения принципов выключается». Сколько прекрасных светильников, с горечью констатируется в учении, погасло в смрадных и дымных испарениях клааки земной. Примечание. Грани Агни-йоги. Том 2, параграф 298. Но человека, боровшегося со своими недостатками при жизни, не обманут прелести низшего мира. Раз его сознание сражалось на земле, оно будет автоматически сражаться и в астральном мире. Такой воитель способен даже уничтожать астральные следствия своих земных причин, как только они возникнут перед ним в тех или иных соблазняющих обликах. Одиссеи – герои битв и в земной жизни, и в надземной. Но подчеркнем чрезвычайно важное – уничтожение следствий многих земных причин с помощью мысленных стрел возможно только в высших и срединных сферах Астрального мира. В низших сферах астрала уничтожение следствий растленного духа человека совершенно невозможно. Клятва преступник, предатель, порочный человек обязан получить сполна за каждое свое преступное желание, за все злое и низменное, что он породил на земле. Его, учили древние, ждут поистине танталовы муки. Древнегреческая легенда о фригийском царе Тантале говорит, что за многие прегрешения он был тяжко наказан богами Олимпа. В подземном царстве неблагодарный царь, клятва преступник, должен был стоять по горло в воде под деревом с изумительными плодами. Тантал тяжко страдал от голода и жажды. Вода была рядом, и ее было очень много, но Тантал не мог напиться. Как только его губы приближались к воде, она уходила от них. Тантала также мучил страшный голод, но он не мог утолить его, хотя рядом были ветви с сочными плодами. Как только рука хотела сорвать плод, ветвь тут же вздымалась вверх. Вдобавок ко всему Тантала ни на мгновение не отпускал страх, ужас, ведь над ним нависала скала, готовая сорваться каждое мгновение. И так год за годом. И умереть Тантал не мог, и существование его было ужасной мукой. Танталовые муки. Благодаря Софоклу и Платону это выражение стало крылатым, синонимом адских страданий, хотя человека никто и не бросил в смолу, кипящую в котле, под которым горело адское пламя. Это пламя жгло преступника изнутри, Но утонченному духу это не грозит. Насыщенный дух, говорит владыка Шамбалы, в мире огненном, часть третья, параграф 307, не знает этих огненных мучений.